Самое худшее было в том, что иногда она просыпалась, плача слезами слабости, опечаленная тем, что сон кончился, что Руисав снова ускользнул от нее, пусть даже она ненавидела его и надеялась никогда больше его не увидеть. Иногда она думала, что она, может быть, умерла и была в аду. Может, все, что произошло с ней до этого, было своего рода чистилищем. Может быть, она не выдержала это испытание, и теперь была до скончания веков обречена на эту серость? Руисав мог на самом деле быть демоном разрушения, который был специально послан, чтобы соблазнить ее. Ей казалось, что слишком много свидетельств было тому, что так и обстоит в действительности. Чтобы избежать этих снов, она старалась спать пореже и проводила свои искусственные ночи сидя в темноте, вспоминая ослепительное солнечное сияние фараона. Именно в один из таких моментов дверь заскрипела, отъехала в сторону, и Руиз ав появился на пороге, глядя на нее. Свет резко зажегся, и глаза ее заслезились, так что секунду она не могла как следует его увидеть. Он казался только силуэтом на фоне яркого света в коридоре. Низа... — спросил он мягким, неуверенным голосом. Глаза ее привыкли к свету, и она смогла разобрать черты его лица. Он был ужасающе измучен. На впалых щеках выросла многодневная щетина. Под глазами залегли темные круги. Он казался гораздо старше. На нем была какая-то странная одежда, вроде тех, которые носят рабы, и рукав его куртки был весь в засохшей крови. В этот момент узнавания сердце ее словно размякло, и ей захотелось подбежать к нему. Но у него в руке было длинноствольное ружье. Стало быть, он не был пленником. В сложившейся ситуации все было так неоднозначно. Она не могла представить себе, в чем же ее спасение на этой странной планете, где зло столь гротескно разрослось, а предательство превратилось в высокое искусство. Руисав вернулся. Но что это означало для нее? И можно ли было ему доверять? Она боялась его почти так же сильно, как любила, и сердце ее отяжелело от какой-то ледяной тяжести. Она подняла подбородок и ничего не ответила. Увидев ее, Руис почувствовал почти физическую муку. Она побледнела и осунулась. Ее прекрасные волосы превратились в спутанную гриву. И она сгорбилась, словно заболев. На миг глаза ее были тусклыми и смотрели куда-то вдаль, словно не видели вообще. Однако потом она подняла голову, и в глазах появилось оценивающее выражение. Казалось, ей нанесли непоправимый и невидимый простым глазом вред. Она все еще была прекрасна, но чужая. «Низа», — сказал он снова, — «все в порядке, мы теперь уходим». Он протянул ей свою свободную руку. Она медленно встала, посмотрела на его руку. Лицо ее приобрело выражение мучительно осторожной надежды. «Куда мы пойдем?» Спросила она. «Мне можно спрашивать?» «Разумеется. Мы покинем моровейник. Мы найдем ниже по берегу космопорт и уберемся, сука». Недоверие затуманило ее лицо, словно пыльное покрывало. «А остальные...» «И они тоже. Мальнеха и Дельмаэра. Мы же не можем их так оставить?» Она прошла мимо него. Тело ее было напряжено постоянным страхом. «Что может случиться? Какое-нибудь несчастье». Словно она ожидала, что он швырнет ее обратно в камеру и посмеется над ее разочарованием. Он почувствовал невыносимую боль в сердце, и глаза его наполнились слезами. Как мог он ей объяснить?» Теперь на это не было времени. Каждая минута, которую они проводили в крепости Юбери, увеличивала опасность, что Публий найдет способ как-либо помешать их побегу. Выйдя из камеры, Низа увидела раненого, который покоился на бруске металла, парившем без всякой поддержки в воздухе в коридоре. Его раны начинали гноиться и издавать зловоние. Он долго не проживет. Возле этого человека стоял еще один. Маленький человечек с невзрачным и незначительным лицом. Раненый человек что-то настойчиво шептал маленькому. Тот кивал головой. «Кто они такие?» – спросила она. Услышав ее вопрос, Руис оглянулся и посмотрел на фальшивого Юбери и на Публия. и увидел, что готовится какой-то убийственный план. Его охватила всепоглощающая ярость, жарче ацетиленовой горелки. Ее питали все те страшные вещи, которые Публи сделал ему и остальным. Он почувствовал, что в глазах у него темнеет от ярости. И та же ярость кипит в его сердце, требуя, наконец, выхода. Палец его скрючило спазмом на спусковом крючке. И голову фальшивого Юбери разнес клуб пара. Тело навалилось на публи, и потом сползло на пол. «Нет!» — сказал слабо Публий, вытирая с лица кровью Бери. Почему ты это сделал? Я просто спрашивал его про твоих рабов. Что с ними случилось? Руис повернулся к низе, который побледнел еще больше. Все время не теряй бдительности при этом человеке. Он — самое зловещее существо, какое тебе доводилось встречать, и не доведется больше встретить. Он скользок, как змея, и хитер как деливермундские жена муж. Пока что он изранен, покалечен, ослеплен и привязан к носилкам. Вероятно, он умирает, но никогда не забывай, что это самый опасный человек из тех, которых тебе доводилось встречать. Она кивнула и ничего не ответила, но он почти мог представить себе ее мысли. А может ли он быть хуже тебя, Руис Аф? Руис нашел камеры, где содержались Дельмаэра и Мальнех, и выпустил их на свободу. Они, спотыкаясь, вывалились на свет и встретили Руиза не более тепло, чем Низа. Что им наговорили? Руис только покачал головой с досадой от невозможности что-нибудь сделать. Время шло, и им приходилось очень спешить, чтобы не пропустить людей Иванта Тельдария Морса которые переоденут их для путешествия на барже искупления с жертвенником. «Идем», — сказал он резко и повел их перед собой к выходу.